Михаленко Николай Фомич, командир звена 45-го гвардейского ночного бомбардировочного полка. Перед наступлением на Берлин нам дали коридор прохода над линией фронта шириной всего 200 метров. Возвращаясь к заданию, мы с Колей не пошли через этот коридор. 100 километров до него, потом 100 обратно. Ну его к черту. И попали в артподготовку. И знаешь, я не жалею. Такая красота. Внизу бьют орудия, сверху — «Катюши», а мы — между ними.